Один из паблишинки студия Амперфект представляют Николай Берг. Мы из Кронштадта. Под чистки коммунхоза. Глава первая. Заушение. «Что молчишь, как партизан, сын нерусского народа?» — участливо спрашивает майор Брысь, нахохлившегося Ильяса. Снайпер неприязненно молчит. Потом тихо и неразборчиво начинает что-то кряхтеть под нос. «А что тут скажешь?» Операция прошла из рук вон плохо, а сам Ильяс облажался по полной. И для самолюбивого и игнористого человека, какими является наш снайпер, этот конфуз вдвойне неприятен. «Да еще и чертов майор вместо крика и ора ведет вежливый разговор. Тут скандал не устроишь и с темы не спрыгнешь. Остается кряхтеть и шептать себе под нос всякое, чтобы остальные не расслышали. Честно говоря, мне сейчас Ильяса жаль. В последнее время ему сильно не везет, причем началось это как раз в начале апреля в моем присутствии. Сначала мы ввязались в показавшуюся Ильясу очень выгодную комбинацию, а в итоге остался он без передних зубов. Затем его супруга узнала про эскападу в госпитале. Смешно было предположить, что масштабная зачистка такого учреждения, да еще сводная группой алибарчиков и тому подобных вояк с холодным оружием останется тайной. Разумеется, разговоров по Кронштадту было много. Опять же, Ильяс, стояв на восточных доспехах и оружии для своей персоны, выглядел даже на общем фоне латников более чем экзотично. Одна булава с бычьей головой потом сколько раз поминалась. Разумеется, жена узнала, что он ввязался в рукопашную драку. Уж что там у них произошло, никому неизвестно, но после общения мужа и повелителя с восточной раболепной и покорной женщиной на утренний сбор он пришел несколько не в себе. Каким-то встрепанным и совершенно неожиданно для всех, а в первую очередь для себя ляпнул. И лучшая из них змея, велик Аллах и Магомед, пророк его. Потом была реорганизация нашей охотничьей команды, нас прибрали к рукам и построили, да еще теперь командует нами этот самый майор с нелепой фамилией Брысь. То есть из командирства Ильяса попятили. Вроде бы как замом он остался, но кто понимает, тому растолковывать не нужно. И даже прозвище, это которое сейчас прозвучало, сам же Ильяс себе испроворил, когда унимая разбушевавшегося с пьяну соседа на его возглас Я сын русского народа, а ты кто? Меланхолично ответил: А Я сын не русского народа. Пошли спать, а? Мужик стушевался и обуреваемый когнитивным диссонансом отправился в а с утром, не подумав, толком похвастался своей удачей в знании психологии соседа. И все, пропал. «Ты что, совсем не слышал, что блондинка сзади прошла?» Илья съежится дальше. Морф, на нейтрализацию которого мы в этот раз отправились, и впрямь прошел у сидевшего в засаде Ильяса прямо за спиной, далее спрыгнул со второго этажа, проскользнул под носом у пары наших стрелков, а потом уже Морфа засек Серега, но тоже опоздал, и очередь из пулемета пропала зря. Сереге тоже вставили фитиля, тем более, что и впрямь промазал. А это с нашим пулеметчиком редко бывает. В отличие от Ильяса, Серега, когда злится, щурится. Вот сейчас Серега щурится, а Ильяс кряхтит и ежится. «Резюмирую», — говорит майор. День угробили бездарно и бестолково. Морф второго вида, средний, облапошил нас сегодня, как малых детей чудо, что живы остались. Но такое везение нам не всегда будет выпадать. И, к слову, то, что Морф при жизни был блондинкой, тоже сослужило нам плохую службу. Расхолодились, раззявились. Так вот, напомню, если зомби удалось стать Морфом, он уже не дурак, значит. А все анекдоты про тупых блондинок сочиняли несчастные брюнетки долгими одинокими вечерами. Это тоже забывать не след. Так что единственное, кто сегодня молодцом, так это Хун Фройлейн. Умница девочка. Если бы не она, думаю, что у нас были бы сегодня похороны. Разных глухих и нерасторопных. Доктору объявляю порицание. Совершенно неожиданно заканчивает майор. Мне-то за что удивляюсь я. Подумайте на досуге. Все свободны. Начинаем расползаться. Веселой выглядит только умница девочка. Немецкая овчарка, которую за боевые заслуги майор всегда величает деликатно хунт Фройляйн. Моя собака по имени Фрейя. Остальные выглядят хмуро. Придерживаю за рукав Ильяса. «Ну?» — мрачно спрашивает он меня. «Давай ко мне зайдем, предлагаю ему». «А зачем?» «Мысль одна возникла, надо бы попробовать». «А? Да ну, все к Иблису! Очень мне все это надо. Не мальчик уже!» Открою пекарню, катись, оно шаром. А ведь ты на губы смотришь. Ты о чем? Ты действительно оглох. Не слышишь, а по губам читаешь уже, как глухонемой. Слушай, иди ты. Погоди, не топырься. Мне кажется, я знаю, что делать. Пошли попробуем. Некоторое время снайпер сопротивляется. Потом, как бы делая мне одолжение, соглашается, и мы с ним идем ко мне на квартиру. Последнее, что Ильяс успел, сидя в командирском кресле, это выбил нам жилье, весьма комфортное по нынешним временам. Во всяком случае, в том доме, где мы устроились, есть вода, иногда даже горячая, и периодически бывает свет. Мне, правда, не очень подфартило. Кроме меня, жильцами оказались и толпы клопов, с которыми пришлось биться не на жизнь, а на смерть. С переменным успехом. Довольно непросто загнать снайпера в ванну. По-моему, слона зимой искупать проще но в конце концов голый Ильяс сидит в ванне и злобно на меня смотрит. Отмечаю про себя, что он сильно изменился. Когда в самом начале беды мы встретились, он был такой вальяжный, пухлый, подернутый легким нежным жирком, каким обычно покрываются холеные мужики, живущие в полном благоденствии. Теперь жирка и след простыл. Все так же подозрительно снайпер следит за моими манипуляциями. Простые манипуляции, чего уж. Свинчиваю насадку-рассекатель с душа. Вода горячая есть, и теперь из душа вместо сотни струек лупит одна такая гидромониторная. А титов в гнойных у тебя не было?» Весьма громко осведомляюсь у пациента. «Что? Ухи болели? Гной был?» Громкий ор Ильяс все же слышит. «Нет, не было». «А ну тогда сиди смирно, разбарабанные перепонки у тебя целые». Он все-таки дергается, когда струя теплой воды хлещет ему в слуховой проход. Еще раз дергается, когда я тяну его замочку уха. Если ее тянуть к низу, то слуховой проход распрямляется. Через минуту прошу Ильяса повернуться другим боком. И что дальше, громко спрашивает он меня. Пока пополивай себя теплой водичкой, чтобы не мёрзнуть. Ждем несколько минут. А? Ждем, говорю. Честно признаться, мне все же немного страшновато. Если я ошибся с диагнозом, и причина глухоты иная, не равен час, снайпер посчитает, что это я над ним так поиздевался. Он вполне вменяемый человек, но полоса неудач редко кому добавляет благости в характер. Опять же, восточный темперамент. Ну, начали, благословясь. Я сильно радуюсь, когда вижу в строях воды на дне ванны мелькнувший маленький, меньше полусантиметра, темно-коричневый комочек. «Ну, как слышно?» «Ты чего орешь?» — сварливо спрашивает пациент и тут же говорит сам себе «А, значит, слышишь?» «Слышу», — недоверчиво отвечает Ильяс. «Если интересно, вон причина лежит на фильтре слива». «Это что ли?» — брезгливо спрашивает снайпер. «Она самая. Пробка из ушной серы. Давай, повертайся, вторую вымывать будем». Проверка слуха у помытого Ильяса показывает, что он слышит прекрасно, и ставший привычным с института шепотной текст «Шульман пошли в шалаш», различает как и положено с нескольких метров однако радость у него быстро сменяется озабоченностью вот не было раньше такого старею не это зубы что зубы слыхал поговорку ест аж за ушами трещит нет это ты о чем зубы тебе выбило жуешь потому осторожно а для того чтобы сера не скапливалась жевать надо от души Тогда слуховой проход шевелится и самоочищается. А ты не жуешь». «Ты серьезно?» «Совершенно. У человека все взаимосвязано. Промочил ноги, потекло из носа. Хотя где ноги, а где нос?» «Майор мне сегодня правильно намекнул. Надо мне за вас браться. Буду вам диспансеризацию проводить». «И с зубами тоже решать надо. Не хочу тебе на мозоль наступать, но, видно, мне пора лезть». Да и у Андрея с зубьями недостача, и майору тоже есть что вставлять. Я как-то запустил дела. Тут я прикусываю язык. Илья морщится, как от кислого. Он и сам малый непромах, и нашел в условиях бедлама, который тут у нас после беды, вроде бы шибкотолкового стоматолога. Тот предложил достать золото и побольше, чтобы счастливить золотыми зубами кучу страждущего народа. Тогда, мол, Ильяс получит качественно сделанные зубы, И потом, я так думаю, была об этом речь, была. Будет вдоль со всех золотых зубов, что вставит стоматолог. Я сначала-то и не понял, с чего нашу команду понесло к черту на кулички на край Питера. Да еще и в обстановке некоторой странноватой секретности. Оказалось, Ильяс решил обобрать ювелирный магазин. Но с этим мы опоздали. Его обнесли до нас, наверное, в самые первые дни. Только сделали это очень грубо, так что все, что было на прилавках, оказалось расшвыренным по всей улице. Достаточно тесной, надо признать. Зомби сначала было немного. В смысле, в пределах видимости. Опять же, обглоданных скелетов на улице не валялось, так что работать начали спокойно. Не было там ни шустриков, ни морфов. Только вот работа оказалась нелепой. Все содержимое витрин валялось разбросанным в разгромленном зале и на улице россыпью, в перемешку с битыми стеклами, всяким мусором и грязью. Стали собирать разные колечки цепочки с асфальта, потянулись зомби. Сначала по чуть-чуть, потом гуще, потом поперли. Пришлось банально драпать, запершись в БТР. Всех сокровищ оказалось пригоршней грязнючих драгоценностей, да еще с одного из самых первых подошедших к нам зомбаков взяли как-то странно брякнувшую при падении тела сумку. Там оказались серебряные ложки. На следующий день Ильяс долго искал своего стоматолога, взявшего накануне вечером ценности на стерилизацию и дебактериализацию, как он, оказывается, заявил. Оказалось, что зубодер тем же вечером покинул анклав на микроавтобусе, двинувшись куда-то по кольцевой автодороге. Осталась от него только запись на КПП. А следующим выездом уже командовал новоявленный пришлый викинг, тот самый майор Брысь. В итоге Ильяс зияет дыркой на месте передних зубов. Стесняется улыбаться, ну и вообще, плохо ему. С майором житье у нас стало сильно иным. Были мы вольными казаками, охотничьей командой? Остались скучными регулярами с жестко прописанными задачами и обязанностями. Как не без ехидства заметил мой коллега, артель имени Шарикова, того, который полиграф-полиграфович. Только в нашу задачу входит ликвидация не кошек, а бродячих морфов. Доля правды в его словах есть. Учитывая, что большая часть в нашей команде охотнички со стажем нас и направляют на такие операции, в которых надо угомонить что-либо заковыристое, не вполне подходящее для других боевых групп, которые состоят из всяких собранных сбору по людей. Во всяком случае, такие следопыты, как пулеметчик Серега, там редкость. И без него у нас вряд ли что-нибудь получалось бы. Вот с блондинкой облом вышел серьезный. Вроде и следов она оставила везде. И Серега разобрался, что да как, а вышла коряво. Хоть блондинка и не заяц, русака получилось, что запутала она следы на славу. И Серега их не распутал, как должно. То, что Морфини уже дважды безуспешно пытались взять мариманы, и одного, которого она утянула, так и не нашли, кстати. Утешение кислое. Щуки мышей в амбаре ловить не с руки. А тут не мыши, что уж там говорить. «Ну, в общем, теперь ты и сам справишься, если рецидив будет», говорю я уже одевшемуся сослуживцу. «А ждать зачем было нужно?» «Чтоб размокла пробка. Вымывается тогда проще. Чай пить будешь?» Она сквозь не пробьет, в метровом гидропушке землю разносили, чай буду. Если совсем без мозгов струю напрягать, да еще в ухо воткнуть? Хотя нет, не слыхал, чтобы кто-то кубился. Садись, сейчас вскипит. Жизнь напоминает несколько ошалелому после нестандартного излечения Ильясу, что клювом щелкать не надо, а надо все время быть на стреме. Подходя к столу, снайпер запинается, чуть не брякается на пол, Удерживается на ногах с трудом и раздражается фонтаном ругательств на нескольких языках. Полиглот у нас, Ильяс, и этим чуточку бравирует. Но сейчас у руга не искренний тон. Напугался. Явно. В ответ на его брань с под стола злобное шипение и неприятный утробный мяв. «Это что?» — неприлично для мужчины взвизгивает Ильяс. Лихо, одноглазая. «Трехногие, что ли?» «Ага, он самый». Под столом живет. Тфу, кишка волосатая в поликлинику тебя на опыты выражает свое недовольство снайпер. Понятно, вылез котяра глянуть, что тут такое, а умение у этой домашней скотины попадать под ноги и совать свой нос куда не надо яркое и врожденное. И ведь не учится ничему, а уж мог бы, когда мы его подобрали, котейка был на волосок от весьма позорной гибели. Серега на ходу отщелкал троих зомби, которые уже принялись кота живьем жрать. Вовка притормозил БТР, а медсестрица нашей группы выскочила через десантный люк и вернулась с покалеченным котофеем на руках. Думаю, только то, что ему сильно досталось от зомбаков, обеспечило такой легкий захват. Характер у животины мерзкий, и в руки он, как правило, не дается. Нас с медсестрой Надеждой терпит и признает достойными служить его величеству. Ко всем остальным относятся высокомерные и похамски. Потому, наверное, живет под столом, что тут его лечили. В итоге он остался трехногим, одноглазым, хвостом и сильно драным, но живым. Живым и очень прожорливым. Когда обсуждали, как его назвать, начитанный Саша, стрелок и связист в одном лице, предложил назвать его счастливчиком. Но на предложение понравилось больше, и теперь эта живность уже привыкла реагировать на официально присвоенное ему имя, лихо одноглазая. Надо заметить, что кличку свою кот отрабатывает на все сто. Вот чуть снайпера не искалечил. Чай у меня неплохой, это Ильяс охотно признает. Разумеется, он же мне его и презентовал. С заедками несколько скучнее. Только халва с арахисом. Твердоватая и староватая, зато ее много. Ящик. Пока пили чай, Ильяс, по-моему, все же котопнул Во всяком случае, настроение у него выправилось, и уходил он уже куда как более довольным, чем пришел. И славно. Не знаю, какой из него будет пекарь, а вот как снайпер он весьма полезен. Видел неоднократно. Конечно, второму нашему снайперу он все же уступает. Андрей именно настоящий снайпер до мозга костей. Ильяс же и сам признает, что именно в снайперской стрельбе он послабее. Правда, это его не очень огорчает. До недавнего времени жил-то он куда как лучше Андрея. Да и сейчас, в общем, его семья пристроена неплохо, а Андрей вообще бобыль». Это позволяет Ильясу примириться с тем, что как снайпер он несколько, э, ну, не хуже, конечно, но как бы превосходит в другом. В вылазке за блондинкой Андрей участия не принимал. Уже и лето, а его проблемы с суставами так и не кончились. Вот он и остался на острове, благо сегодня очередные стрельбы для подростков и вместе с нашим сыном команды Демидовым, или как еще назвать, приставшего к группе беспризорника. Как раз там оба по самые уши и были заняты. Да и мы, честно говоря, не ожидали от морфини такой прыти. Блондинка, да еще во шметях каких-то розовых тряпок, некрупная, зооморфная, то есть передвигающаяся на четвереньках, с чего-то показалась всем совершенно рутинной целью. Поэтому провал получился крайне неприятный для нашего самолюбия и репутации. Собственно, только моя собака тут и отличилась. Она еще толком-то и не собака, щенок пока, пухлый толстолапой. толстолапый. Но, как и все живые собаки, зомби чуют верхним чутьем, и тут же дает об этом знать всем, у кого уши пробками не забиты. Не могу сказать уверенно, щенячья истерика спугнула блондинку, или она и так не собиралась с нами связываться, но обошлось без потерь. А у нас отсутствие потерь — основная гордость. Правда, не для посторонних. Увы, только формально и только во время боевых вылазок. Но и это уже немало что и говорить.